Наверное, потому Анатолию и удавалось держаться на одной работе все два месяца. Хотя у американцев послы менялись дважды, а у китайцев трижды. Умение интуитивно найти правильный подход – главное для дипломата. Все правильно. Все разрешено. Это старая технологии мы больше не скрываем ее от вас. Берите. грак продолжал протягивать диск, и Анатолий понял, что выхода нет. Вздохнул и взял газету. Диск был твердым, прохладным, шершавым на ощупь. Обычная пластиковая пластинка. Какая к черту технология? Дайте Леонардо да Винчи телевизор, и что? Допустим, он научится его включать. Допустим, разберет и осмотрит все детали. Слишком велика пропасть, чтобы этот артефакт чужой цивилизации в чем-то помог земным ученым. А вот содержание диска – дело другое. Газеты. Чужие источники информации. Вряд ли там есть описание технологических секретов, но, по крайней мере, появился шанс понять их психологию. Конечно, если в этих газетах есть хоть одно слово правды, если они не содержат одну лишь специально подготовленную Дезу. — Спасибо, — сказал Анатолий. С часто бьющимся сердцем он прошел по коридору. Грак-охранник вернулся к лицезрению своего шара. Может быть, задействовать экстренную связь или отказаться от встречи, покинуть посольство? Нет, нельзя. Лучше вести себя так, будто ничего особенного не произошло. И, наверное, не стоит скрывать факт неожиданного презента от инопланетного коллеги. Перепонка, заменяющая Грагом двери, расступилась перед Анатолием, и он вошел в кабинет особого посла планеты Граг. Здравствуйте, мой дорогой! Посол встал из-за узкого в форме полумесяца стола. Рад вас видеть в добром здравии, Анатолий! Стал это слабо сказано. Выпрямился. Вырос. Вознесся. Когда грак сидит, он ростом срослого человека, а выпрямляясь, превращается в трехметровую, устрашающего обличия тварь. Вот только думать так про него не стоит. Ни тварь, а коллега. Никто не знает, может быть, граги способны читать мысли. «Здравствуйте, Декар!» Анатолий улыбнулся широко и радостно, с неподдельной искренностью, будто встретив лучшего друга, с которым несколько лет не виделся. «Как ваше здоровье? Как ваша печаль по родным?» Ритуал приветствия был исполнен, и обе высокие договаривающиеся стороны уселись на чем-то напоминающем то ли узкий диван, то ли обитую мягкой тканью скамейку. «Я принес очередные предложения от нашего президента», сказал Анатолий. «Очень хорошие предложения». «Я проявляю слабый энтузиазм», любезно сообщил Грак. «Вот смотрите, Анатолий достал из портфеля карту, раскинул в воздухе и, как обычно, напрягся, ощутив, что под картой образовалась невидимая, да и неосезаемая руками опора». Мы хотим предложить вам следующие территории. Грак вежливо ждал. Костромская, Ульяновская, Архангельская области. Анатолий указал на отмеченные красным районы России. Это мы уже предлагали. Но! Он попытался придать голосу бодрость и оптимизм. Сволочи! Твари! Нет, не может он думать о них иначе, и никто не сумеет. Пусть Граги отступили от первоначального плана. Сгона всех людей в резервации. В резервации в Антарктиде и Гренландии. Все равно. Твари, твари, твари. Мы предлагаем вам Псковскую область. И, внимание, это очень большая уступка с нашей стороны, поймите. Краснодарский край. Вы же любите теплый климат, не так ли? Чужой посол молчал, глядя на карту. Будто ему не солидный кусок России предлагали, а грызок яблока. Поймите, для нас самих весьма важны эти территории. Там проживают десятки миллионов людей, там расположены важнейшие заводы, сельскохозяйственные угодья. Грак щелкнул языком. Покачал головой, явно копируя человеческий жест. Нет, мы также не будем возражать против полной аннексии цивилизации грак Украины, за исключением полуострова Крым и Кавказа. с видом человека, идущего на последнюю жертву, сказал Анатолий. Нет. Анатолий посмотрел в холодные глаза Грага. На самый крайний случай у него были полномочия предложить Грагам еще часть из требуемых ими территорий, даже Москву и Красноярский край. У человечества нет сил сопротивляться захватчикам. Есть силы лишь торговаться, и то по причине свойственной раси Граг доброты и уважения к чужой жизни. «Мы далеко ушли от своего первоначального предложения отобрать лучших представителей человечества и поселить их в охраняемых резервациях», — сказал Декар. «Проявляя уважение к младшим братьям по разуму, мы начали переговоры. Нашим последним требованием было предоставление каждой страной половины своей территории для беженцев с планеты Грак, желательно той части, где климат наиболее теплый». Анатолий молчал. Да, именно так. И мы готовы. На самом деле, мы уже давно готовы отдать вам половину своей планеты. Мы просто пытаемся торговаться. Поскольку нашим ученым удалось создать дестабилизатор пространства и уничтожить черную дыру, угрожающую нашей звездной системе, Грак говорил, будто вколачивал доски в крышку гроба. Мы получили время для этих переговоров. Но наша раса молода, энергична и отныне нацелена на экспансию. Нам необходимы пригодные для белковой жизни планеты. Эти планеты — большая редкость в галактике. По последним данным с Грага, нам необходима территория не меньшая, чем планета Земля. Все. Приехали. Вот чем объясняется подарок охранника. Какая разница, что люди поймут из старой газеты, если планета обречена? Выпустят Граги свой давно разрекламированный хомовирус, и через трое суток на Земле не останется ни одного человека. Ну, может быть, дрожащие от страха президента в герметичных бункерах. Ему вдруг захотелось сделать то, на что дипломат просто не имеет права. Никогда. И ни с кем. Ни с людоедом Бакасой, ни с чужим, готовым сожрать всю человеческую расу. Вцепиться в чешуйчатую шею, умереть, но попытаться убить эту тварь, самодовольную, наглую, происходящую из какого-то их важного рода, предок Дкара сделал что-то очень важное, наверное, уничтожил предыдущую беззащитную планету.